Глава сорок Богдан. Юрия увозят под конвоем. Но перед этим я делаю попытку вытащить из него правду о знакомстве с Алисой. Странно, но у меня это не получается. Какую силу я не прикладываю, парень молчит и только довольно скалится. Неспроста это. В итоге Юрия сажают на катер, а я, стоя на пирсе, смотрю ему вслед. «Знаешь, почему он ничего не сказал?» спрашивает Герман, пристально смотря на меня. «Знаю, на нем блок, и его поставил тот, кто гораздо сильнее меня». Это я понял сразу. Но зачем блокировать именно эти воспоминания? Есть предположение, кто мог это сделать и почему? Думаю, Соколов старше постарался. Естественно, не просто так. В прошлом Юрия и Алиса что-то случилось, о чем никто не должен знать. Отсюда и приказ. Полагаю, ты тоже ничего не нашел. Пусто, никаких встреч. Они даже в одном городе вместе ни разу не были. Это по официальным данным. Подытоживая и понимая, что правду мне может рассказать только малышка. Но встает вопрос, почему ей не подправили воспоминания, или их просто стерли. Но Юрия-то она помнит? я уже ничего не понимаю, но разобраться нужно думаешь информацию о парне почистили и сделали это очень профессионально раз даже начальство не смогло подкопаться но ты же все выяснишь на лице друга появляется довольная улыбка обязательно ведь это касается моей пары только сперва нужно ее найти что там с камерами ничего Либо она находится там, где нам не видно, либо вообще уже покинула город. Без денег и документов это сложно сделать. Алиса домашняя девочка. Не думаю, что она уже ищет того, кто поможет с фальшивым паспортом. Тогда что она делает? Давай, ты же ее пара. Ты должен почувствовать. Связь у вас не сильная, но вдруг что-то да выйдет. Я тоже думал об этом, но как работает эта штука, пока не понимаю. Мне с трудом удается улавливать эмоции, а тут местоположение. Может у тебя есть инструкция по парности? Спрашиваю друга, который гордо поднимает голову и отвечает. Закрой глаза, подумай о своем зайчике. Можешь мысленно позвать ее. Картинку ты вряд ли увидишь но есть шанс хотя бы определиться с направлением. Нас мало, чтобы прочесать весь город за сутки, а привлекать к поискам посторонних нежелательно». «А это да, Юрий был прав, говоря о том, что пара должна находиться рядом добровольно. Если мы обратимся за помощью к другим, то они сразу поймут, что у нас не лады с девушкой, как только мы найдем ее. Ведь Алиса точно выскажет много ласковых в мой адрес». И закон будет на ее стороне. Тогда о метке придется надолго забыть. Поэтому закрываю глаза, представляю свою нежную девочку и пытаюсь мысленно до нее достучаться. Моя сущность тоже концентрируется на паре, и мы видим нить. Я тяну руку, чувствую некий отклик и слышу голос друга. Парни, нам на юг. Открываю глаза и понимаю, что моя рука четко указывает направление работает. Садись в машину и продолжай в том же духе. Я буду вести, а ты указывай направление. Герман кивает на наши тачке и я довольно улыбаюсь. Охота началась. А связь очень интересная штука. Ты не просто начинаешь ощущать свою половинку и ловить ее эмоции, но и понимать, как она дорога тебе. Когда Нить приводит нас к уличному ресторанчику, я понимаю, что мы опоздали, ведь Алисы там нет. Меня буквально накрывает разочарование. «Богдан, ты уверен, что не ошибся?» — спрашивает Герман, а потом начинает сильно чихать, впрочем, как и другие мои парни. «Интересно, кто тут полынь распылил?» Отвратный запах. «Уверен, она здесь сидела». Говорю, подходя к крайнему столику и касаясь еще теплой чашки. Аромат Алисы трудно ощутим, но я уже чувствую ее по связи. К нам как раз подходит официант, и я протягиваю ему телефон с фото малышки. Вы видели эту девушку? Спрашиваю по-португальски и протягиваю сто долларов. Деньги творят чудеса и развязывают языки. Парнишка всматривается в фото задумывается, но потом кивает. «Кажется, да, девушка была в шляпе и в больших солнечных очках. Но это она. Сидела здесь. А когда ушла, не знаю». «Спасибо. Отдаю деньги и смотрю на своих парней». «Далеко уйти она не могла, но направление нам бы не помешало», говорит один из них и выжидающе смотрит на меня. «Я сажусь за столик». И, сжав чашку Алисы в руках, опять пытаюсь настроиться на нее. Передо мной появляется нить. Я тянусь к паре, но тут вдруг слышу в голове ее голос. «Да отстань ты от меня!» «Даже боюсь спросить, что ты там видишь, что у тебя такое довольное лицо». А Герман прям в точку попал. «Не вижу, слышу. И да, нам туда». Указываю новое направление и иду к машине. И что она тебе сказала? Послала, улыбаясь, запрыгивая в салон, и вижу, как начинает смеяться друг. Вы стоите друг друга. И знаешь, Богдан, мне кажется, не только ты ее чувствуешь, но и она тебе. И ушла она отсюда не случайно. Она знала, что ты приближаешься. Если все так, нас ждут долгие догонялки. Я тоже об этом подумал. Если все действительно так, победит самый настырный, а другой уступит. И это точно буду я. Но сколько это займет времени, неясно. Машина срывается с места, а я серьезно задумываюсь. Герман, а как она может чувствовать связь, если она человек? Вообще-то, на одну четверть она как мы. И знаешь, думая, у тебя есть хорошие шансы покорить ее сердечко. Ведь без чувств ты бы не увидел нить. Для союза нужны двое. Ты думаешь о ней, а она о тебе. Отсюда и связь. А вот это звучит замечательно. И пусть зайчонок пока злится. Я смогу вымолить прощение. Правда, придется пережить истерику или даже скандал. Но главное, у меня хорошие шансы на будущее. К новой точке мы прибываем спустя полчаса, и это оказывается остановка. Алиса сидела здесь на лавочке и явно ждала какой-то автобус. И опять этот вонючий запах полыни. Кажется, я даже знаю, кто его распространяет. Должен заметить, умно». Не будь у нас связи, точно бы не почуял пару. Куда дальше? И мне интересно, насколько мы опаздываем. Возможно, есть шанс перехватить автобус. Полагаю, мы опоздали на минуты. И это, похоже, правда. Я буквально чувствую, как малышка удаляется от нас. Приедь мы чуть раньше, я бы уже сжимал ее в объятиях. Вот ведь шустрое. Но ничего. Эти догонялки даже начинают мне нравиться. Да и зверь довольно урчит, идя по следу. Какой оборотень откажется от охоты, особенно когда в конце его ждет сладкий приз. «Богдан, куда дальше?» «На юг», — отвечаю четко и посылаю паре мысленное сообщение, чтобы бежало быстрее, ведь я уже совсем близко. Ответ приходит практически мгновенно. Чтоб ты лапы все себе отдавил. В машину сажусь, весело смеясь, чем явно озадачиваю парней. Ничего, им просто не понять нашу игру. И как я раньше жил без этой вредины?